Он решил, что здесь кроется какая-то хитрость, и увел свои войска обратно в Наньчжэн. Там к нему пришел джанхе и сказал, «Вы убили вражеского военачальника, но я не могу понять, почему вы отступили». «Ма Чао несколько дней не выходил в бой, и я опасался подвоха», — объяснил Цао Хун. Кроме того, я слышал от прорицателя, что в этих местах должен погибнуть большой военачальник. Охваченный сомнениями, я не посмел действовать опрометчиво. «Вы чуть ли не всю жизнь командуете войсками?» — рассмеялся Джан Хэ. «Неужели вы поверили этому прорицателю и усомнились в своем собственном сердце? Большими способностями я не отличаюсь, но дайте мне войско, и я возьму Баси». А когда Баси окажется в наших руках, легко будет овладеть и всеми остальными землями царство Шу. «Не забывайте, что в Баси стоит Джан Фэй», — предостерег Цао Хун. «С ним не так-то легко справиться». «Все боятся Джан Фэя», — воскликнул Джан Хэ, — «а для меня он мальчишка. В нынешнем походе, клянусь вам, я возьму его в плен». Вот уж поистине, в старину полководцы надменные терпели всегда пораженье. Кто противника недооценивал, не ведал успеха в сражении О том, кто одержал победу, а кто потерпел поражение вы узнаете из следующей главы. Глава 70 -я. Свирепый Джан Фэй хитростью захватывает ущелье Вакоу. Старый Хуан Чжун овладевает горой Тандин. Итак, тридцатитысячное войско Джан Хэ расположилось тремя лагерями на склонах гор. Лагеря назывались Дан Цюй Джай, Мэнь и Данши Ши Джай. Джан Хэ... Взял половину войска из каждого лагеря и выступил в направлении округа Баси. Конные разведчики донесли об этом Джанфею, и тот вызвал на совет Лейтуна. — Труднопроходимые местности и крутые горы Ланджуна позволяют устроить засаду, — сказал Лейтун. — Вы вступите в открытый бой с врагом, а я ударю из засады, и мы возьмем Джанхе в плен. И вот Лэй Тун с пятью тысячами отборных воинов укрылся в засаде, а Джан Фэй с десятитысячным войском пошел навстречу Джан Хэ. Встретились они в 30 ли Атлан Джуна. Войска Джан Хэ были разбиты, и преследуемые противником бежали до самой горы Дан Цюнь. Там... Джан Хэ решил занять оборону и приказал заготовить побольше камней для камнеметных машин и бревен, чтобы скатывать их вниз на нападающих. Джан Хэ раскинул лагерь в 10 Ли от горы данцюй и на следующий день привел свое войско на бой с Джан Хэ. Но тот соорудил на вершине горы лагерь, откуда доносилась музыка, а сам Джан Хэ, и не думал спускаться вниз. Прошел еще день, и к горе Дан Цюй подошел Лей но Джан по-прежнему не показывался. Разъярившись, Лей Тун повел было свое войско на гору, но оттуда покатились бревна и полетели камни. Много воинов было убито, и армия его отступила. А тут еще из лагерей... Дэнши Джай и Мэнтоу Джай ударили войска и нанесли Лэйтуну новое жестокое поражение. На другое утро к горе опять пришел Джан Фэй. Противники поносили друг друга, однако в бой Джан Хэ по-прежнему не вступал. Прошло 50 дней, а противники так и стояли друг против друга. У подножия горы Джан Фэй соорудил лагерь и каждый день до пьяна напивался. Об этом донесли любею, Бэю, который тотчас же позвал на совет Джугеляна. «Господин мой, вы так давно побратались с Джан Фэем, а до сих пор его не знаете», — улыбнулся Джугелян. «Неспроста, видно, он пьет».